Глава 21. Иногда чувствуешь себя абсолютно беспомощным. Вроде и голова на плечах есть, и цели благие, и желание делать что-то хорошее присутствует, но ты апатично вглядываешься в пустоту в поисках недосягаемой истины. И вместо решительных действий пассивно размышляешь на тему: а если бы я бы Поддавшись воображению на долю секунды, чувствуешь себя самым умным и смелым, ощущаешь способность совершать такие хитрые, непредсказуемые и дерзкие поступки, что никакой человек не сравнится с тобой. Любой тебе проиграет. Но потом неожиданно, как рояль, свалившийся на голову, приходит осознание реальности. Не сможешь ты ничего. Ты не слабак, нет. Но ты не можешь в одиночку сопротивляться организованному противодействию. Тебя посадили в клетку, которая не открывается изнутри, и автор романа твоей жизни забыл дать тебе суперсилу. Неужели ты хочешь быть таким ничтожеством? Не хочешь. Но почему являешься? Почему не наберешься решимости, чтобы спасти всех, как герои популярных комиксов? А потому что ты обычный человек. Немного со своими странностями, но как и все. Разве нет? Виктор в своих размышлениях прошел все стадии самокопания от состояния "я бы" до состояния "я не". А чем заняться в темной пустой клетушке два на два? Грызть ногти, ковырять в носу, чистить уши, мерить комнату шагами, прыгать блеять, лаять, мяукать, представлять себя каратистом или солдатом в засаде, двигать матрас из одного угла в другой, обустраивая быт, барабанить нервным ритмом по ведру и пластмассовому контейнеру, будто ты музыкант рок-группы, разговаривать по душам с людьми, которых рядом с тобой нет, 10 раз отжаться и мечтать, что вернешься в былую физическую форму, пытаться ведром пробить бетон чтобы выбраться из квадратного колодца. Бубнить детские стишки под нос, представлять, что ты на пляже и с наслаждением растянуться на матрасе, закинув ногу на ногу, вскочить, развеивая фантазии и ударить кулаком пару раз стену, взвыв от боли. Окно на потолке открывалось еще раз. Но Витя послал улыбающегося Геннадия, презрительно сплюнув на пол. Испражняться пришлось в ведро. Повезло, что было обезвоживание из-за отсутствия еды и воды, поэтому воняло в комнате не сильно. м, -м да. Вот же радость. Повезло, что обезвоживание. Зачем я жжёг листы из дневника, подумал он. Отдал бы Оксане, и все было бы хорошо. И куда смотрит полиция, когда в мире вовсю орудует такая опасная секта? Уже без приступа тошноты, но все с тем же диким ужасом он воскресил в памяти убийства на экранах. Воспоминания становились тусклыми, с размытыми очертаниями. Все теряло краски. Он вспомнил, что Оксана, когда отрабатывала квартиру, обмолвилась о смерти его матери. Неужели он настолько болен, что психика заменила смерть мамы ее исчезновением? Ага. А сейчас он лежит в дурдоме, и с ним говорит не гена, а санитары. Смешно. Нет, ну есть же истории про клинических психов. Неужели он один из них? И вдруг учителя никакого нет, а это игра больного воображения, письма ведь от него он найти не смог? Нет, крикнул Витя в пустоту и спокойно добавил. Я нормальный. Так чем же заняться в пустой комнате два на два, где нет окон и дверей, из которой невозможно выйти? Начал сходить с ума. Номер, спросил возникший с новый инженер, погрузившись в себя в и те лежал на матрасе лицом к стене, и даже не обратил внимания на предшествующее открытию люка звуки. Он вяло повернулся на спину, щурясь от луча света, направленного на него похоже, ночь. Ослепленный фонарем Витя видел только темный силуэт инженера. А жаль, хотелось бы наблюдать за его выражением лица. А зачем? С прищуром улыбаясь, ответил Виктор и добавил: Что я буду с этого иметь? Он решил, что хуже его положение точно не будет, а значит, можно отыграться на них за все причиненные страдания. Он не знает, как получить желаемое сектантами Как вспомнить номер этого злосчастного мира, который он видел один единственный раз в далеком детстве. Но они-то не в курсе его бессилия. Геннадий молчал, а Витя продолжил. Понимаешь, Гена, мне надо. Он зевнул, потянулся и медленно с интонацией ребенка продолжил: "Чтобы мама с бабушкой вернулись. А Костя стал нормальным, постучал пальцами по стене. И квартира моя, и счет разблокированный. Перебрал в голове, что еще хотел бы и добавил. Мерс еще!» Его у меня не было, но очень хочется, снова зевнул. А, ну и свобода, конечно. А не это <кхм>, помещение. Он оглядел свое временное жилье. Здесь тепло, конечно, но мне как-то не очень нравится. Света маловато. Геннадий снова ничего не ответил. Выдержал паузу в несколько минут, отошел и снова наклонился к Виктору. Так что, резюмировал Витя, выпускайте меня сейчас, тогда сразу же скажу номер. Губу закатай, мальчик, крикнул Гена. Ты забыл, что я ощущаю энергетические потоки? А в твоей головушке раздался глухой звук стука по бетону. Никаких взаимосвязей с центром управления мирами нет. Блин, подумал Витя. Не прокатило. Придется пытаться вспомнить этот чёртов номер. Если он его записывал, пусть даже очень-очень давно, то должны же эти цифры где-то в памяти быть. Так. Ладно. Геннадий. Он с издевкой протянул Н в имени инженера. Как мне его вспомнить хотя бы? Ассоциативная память. Медитируй. В своем духе ответил Гена, но вдруг засуетился и будто бы испуганно подался назад. Потом вскочил и захлопывая люк, крикнул: "Странники, Сосланцы! Звезды! энергия, вспоминай!" Витя насторожился. Быстрые суетливые шаги И больше ни звука. Выждав несколько минут, он сделал глубокий вдох и сел в позу лотоса, облокотившись на прохладную бетонную стену. Ну что ж. Медитация так медитация. Положил руки на колени, закрыл глаза. Для медитации надо что? Он прислушался. Никаких шорохов, завываний ветра или скрипов. Глухая тишина. Тот редкий момент, когда можно полностью быть наедине с самим собой. Так, нужно убрать лишние мысли и сосредоточиться на задаче, подумал Витя. Но тревожные раздумья не желали покидать сознание. Как выбраться на свободу? Он сделал плавный вдох, выдох и постарался отвлечься от навязчивых идей, наблюдая за процессом получения кислорода. Лёгкие наполняются прохладным воздухом, живот раздувается, и потом с теплым дыханием постепенно из ноздрей выходит углекислый газ. Охватила детская радость от осознания того, как гармонично работает организм, и он с восторгом понял, что отвлекся от лишних раздумий. Блин, все сбилось, как только подпустил к себе эти осмысленные эмоции. Витя встал, попытался отжаться, Но растянулся на бетонном полу в бессилии. Сказался пережитой стресс и голод. Вернулся на матрас и решил попробовать медитацию снова. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, выдох. Вдох. Выдох. Тишина. Темнота. Полное спокойствие. Выйти отсюда. 1 два, три, четыре, вдох Выбраться из этого колодца Раз, два, три, четыре, выдох Вдох выдох Скорее Раз, два, три, четыре, вдох Громкий треск разрезал пространство, будто кто-то разрывает огромный кусок прочной ткани. Витя поджал колени к груди, от испуга уперся спиной в стену. Эхо металось по узкому помещению, и казалось, его можно поймать, как отскакивающий от преграды мячик. Звук был всюду, проникал в сознание и давил. Мыслей не было, было просто страшно и непонятно. Что это? Вжавшись в бетон, Витя, казалось, даже перестал дышать. Он вертел головой, пытаясь увидеть источник звука. Его бы даже не удивило увидеть он искажение пространства и разверзшуюся в ад плоть земли. Но к счастью, ничего подобного не было. Витя тихонько застонал от ужаса и понимание, что смерть, может быть, подошла к нему уже слишком близко. Громкий звук постепенно угасал. И сменился тихим, аккуратным, будто кто-то негромко гремит маракасами. Но Витя не решался пошевелиться. Сердце отчаянно билось, отбивая ритм пульсации в висках. В подростковом возрасте он любил смотреть фильмы ужасов, и тогда же сделал засечку в памяти: никогда не выяснять, что там за звук на чердаке. Хочешь жить, замри и дыши тихо. Не издавай звуков. Маракасные перекаты сменились ровным недолгим шипением, и Витя понемногу приходил в себя. Воцарилась тишина. В стене напротив возник проем, и в нем резко вспыхнула цепочка факелов, унося частицы света вдаль. Какая даль? Там глухая бетонная стена. Он зажмурился и плотно закрыл глаза ладонями, прогоняя галлюцинацию. Убрал руки от лица, но почувствовал, что теплый свет никуда не исчез. Медленно щурясь, открыл глаза. Перед ним предстала пещера с факелами по обе стороны, уходящая вниз. Витя поднял голову, вверху темно. Значит, люк закрыт. Стараясь не издать ни единого звука, он поднялся на ноги и не отходя далеко от матраса, Внимательно всмотрелся в коридор на свободу, как он его про себя назвал. Огонь едва заметно трепыхался. Значит, откуда-то идет сквозняк. Витя насчитал 30 факелов, по 15 у каждой стены, затем пещера сворачивала направо. Он разглядел срез бетона на входе и обвисшие толстые корни. По телу проскочила волна мурашек. Дальше коридор полностью земляной. Никаких укреплений или камней, аккуратный ровный туннель, будто вырытый огромным скользким червем. Громким полушепотом, свернув ладонь рупором возле рта, Витя крикнул: "Эй!" и взволнованно поглядел наверх. В голове билась мысль: если миров миллиарды, вдруг огромные насекомые, роющие в земле такие норы, тоже бывают? Но в любом случае, кто бы не создал этот коридор, Гигантский червь или гениальная инженерная мысль, его уже давно используют разумные существа, что для освещения применяют огонь. Он сунул голову в открывшееся пространство, осмотрелся, пошарил ногой. Земля истоптанная, будто по коридору каждый день кто-то ходит. Сказал: у у Звук пробежал вдоль стен, растворившийся в глубине. Витя с прищуром рассмотрел стены, ощупал их по всему диаметру, земля одинаково плотная, выглядит устойчиво. Высоты коридора хватило для передвижения во весь рост. Не нагибаясь, даже сантиметров десять над головой осталось в запасе. Из аккуратного металлического держателя в форме лилии Витя вытащил первый факел и освещая им путь Осторожно пошел по плавному склону.